Глава 12. Да сколько же их тут, произнёс некромант и начал что-то колдовать. Много, задумчиво ответил я, наблюдая за ещё не сформированными арками, откуда должны были полезть демоны. Хм, а это что такое? Одна портальная арка сильно отличалась от других не только размерами, но и цветом. У кого, что, появился личный поезд метро? Я повернулся к суккубе. "Это арка одного из князей ада", дрожащим голосом произнесла она. "А это что ещё за фрукты такие?" Я озвучил свои мысли вслух. Особо сильные демоны, что-то вроде генералов, ну или военачальников на демоническом плане. Кинкани очень сильные. Я закрыл глаза и посмотрел на состояние своего магического резервуара. Тьма. в его голосе про себя, ибо он был заполнен всего процентов на 10, ибо великое пустотное развивание меня полностью истощило. Мы уже не сбежим, спокойно произнёс я. Готовьтесь принять бой. Я с сумраком пойду вперёд, отвлеку на себя основные силы. Когда меня убьют, я возражу в течение нескольких секунд, и готовьте самое сильное, что у вас есть в арсенале. Это всем понятно. Но Кинг неуверенно произнёс Энар, но я его перебил. Намения все усиливающие заклинания, которые у тебя есть. Рика, я повернулся к демонице. Если есть что-то в твоём арсенале, что может продлить мне жизнь в пользу. Остальные всё поняли? спросил я, и ребята кивнули. Отлично. Когда изырак хлынули орды демонов, я с сумраком их уже поджидал. Вооружив руки чем только мог, я ударил по первому ряду товари плетью пустоты, а дальше начал кромсать противников при помощи мечей, которых у меня было аж целых 5. И на каждый я выделил руку. Мой драколезк тоже не бездействовал и каждым своим выдохом оставлял огромные бреши в стане врага. Также на головы создания адского плана обрушились взрыв стрелы, которые я приказал Аретту не экономить. Элнар тер со Нара Марикой закидывали твари боевыми заклинаниями, но всего этого не хватало, чтобы продавить плотные ряды врагов, и в итоге меня захлестнула волной демонов. Несмотря на иммунитет к физическим повреждениям, тварям всё равно удавалось как-то наносить мне урон. Да, с помощью стального вихря я многих забирал с собой, но этого всё равно было недостаточно. Внимание, вымертуй. Глаза вновь заполняются темнотой, на фоне которой появляются новые строки. Внимание. Желаете воспользоваться навыком Кровь Феникса? Да, отвечаю я, и как только сознание возвращается в тело, я немедленно визуализирую перед глазами магическую формулу пустотной червоточины и начинаю быстро вливать в неё магическую энергию. В экосисте преизнёс я, когда последняя крупица магии заполнила магическую формулу, и над моей головой тут же появился серый магический шар, по которому пошли чёрные вспышки магической энергии. Через мгновение сфера начала быстро вращаться и увеличиваться в размерах. И вот тут-то и началось самое веселье. Во время действия заклинания предлагаю использовать взрыв пустоты, чтобы поразить ещё больше живой силы противника. Послушался в голове голос Андромеды. Хм, отличная идея. Так. Я быстро ознакомился с описанием заклинания. Получилось, что чем больше я валю туда магической энергии, то тем сильнее будет взрыв. Что ж, полностью устраивает. Внимание. Вами получен новый навык Охотник на демонов шестого уровня. А да, свободные характеристики есть, спросил я Андромеду, вливая в заклинание все, что есть. Да, ты получил два уровня, ответила Ии. Все в интеллект, сказал я ей, понимая, что нужно идти в обанк. Сумрак, улетай. Тьма! Выругался я про себя, окляняя себя за то, что при использовании взрыва пустоты не учел одну простую вещь, а именно друзей. Коря себя за потраченные секунды, я начал убирать лишнюю энергию из заклинания, дабы не поразить им своих боевых товарищей, ибо невидимая сфера уже давно накрыла и их. Сейчас, пока еще не закончилось действие пустотно червоточины, я выпустил на свободу новое заклинание, и по центрам которого стал я сам. Так как магия пустоты наносила урон тем элементам, у которого у цели было наименьшее сопротивление, а у демонов это вероятно был свет, то взрыв получился очень эффективным, и большая часть тварей превратилась в пепел, а остатки тел других раскидало по окрегиям. Я огляделся по сторонам и понял, что стою в центре огромного кратера. Сфера червоточины вращалась всё медленнее и медленнее, при этом становясь всё меньше, пока и вовсе не исчезла. "И ещё один уровень", произнесла Андромеда. "Ты знаешь, куда?" Усмехнулся я и, вылетев из кратера, первое, что я увидел, это молодого паренька, стоящего посреди медвежьей рощи, которая была усеяна толстым слоем мёртвых демонов. Рядом со мной приземляется сумрак. Ты хорошо постарался, произнёс я и похлопал его по чешуйчатой шее. Я так понимаю, ты и есть тот самый князь демонов, сказал я, и на лице паренька появилась хищная улыбка. Кто знает, он пожал плечами, и в его руках появился странный клинок. Я использовал арканное зрение. "Ничего себе", удивлённо произнесла Андромеда. "Ага, никогда не видел настолько сильного магического оружия", ответил я искусству на мой интеллекту, не отрывая глаз от клинка. "Понравился мой меч?" поинтересовался незнакомец. "Один из проклятых клинков Сатразена, выкованный в кузне вечных мучений". Он ловко исполнил клинком несколько сложных финтов. "Какие интересные у вас ладно названия", усмехнулся я. Улыбка на лице демонического князя стала шире. "Ну ты весёлый", произнёс парень и его взгляд устремился к моим друзьям. "Ты сильный, а они вроде нет", сказал он и кивнул на моих товарищей. Я внутренне напрягся. Слова демона звучали как угроза, и мне это очень не нравилось. "Зачем пришёл?", спросил я. Раз уж он шёл на диалог, то грех было этим не воспользоваться. Решил посмотреть, кто победил этого зазнайку Фейка, ответил демонический князь. Кстати, ты ведь понял, что он гораздо сильнее? Хм, а вот эти слова меня изредка удивили. Что ты имеешь в виду? прямо спросил я. "Значит, не понял", демон тяжело вздохнул. "В любом случае, я увидел, что хотел", произнёс он и снова посмотрел мне в глаза. Развязка уже не за горами. Он подмигнул мне и прыгнул с горы трупов в портальную арку. Ты знаешь его? спросил я Рику. Да, его зовут Салантал, является вторым по силе демоническим князем и обладателем одного из легендарных оружей клинком Сэтрезана, ответила суккуба. А сколько их вообще? спросил я девушку-трейсера. Пять. Хм, интересно. И у всех крутое оружие? Да, меч, копье, топор, лук и щит. Все эти артефакты выкованы. Да-да, в кузне вечных страданий и так далее. Перебил я суккубу, ибо эту историю я уже слышал. Странно, что Фейк не обзавёлся таким. Имя могут владеть только настоящие демоны, ну, вернее, те, что были на демоническом мире изначально. Это радует, задумчиво ответил я. А на что способны эти артефакты? Какой силой они обладают? понятия не имею. Никто из князей ещё не пользовался их силой. Есть слухи, но я им не особо доверяю, ответила Рика. Я задумался. Ладно, надо уходить отсюда и как можно скорее, произнёс я и закрыв глаза, посмотрел на свой магический резервуар, энергия в котором плескалась лишь на донышке. Выглядишь не очень. Подыде к Кельнарту произнёс я. Как и другие, он тоже сражался. Вот только снятое проклятие было слишком мощным, чтобы последствия от него прошли так быстро. Эльф усмехнулся. "Ты как бы тоже не красавец", произнёс он, и на его лице появилась слабая улыбка. "Надо доставить его к лекарем", сказал Расс, не сводя глаз со своего друга. "И чем быстрее, тем лучше". Я задумался. Бросать друзей одних не хотелось, но и эльф выглядел уж больно неважно. Так, идите в сторону города, а я возьму мага с собой и мы полетим на сумраке. Наконец решил я. Как только Альнартара окажется у лекаря, я к вам вернусь, сказал я своим друзьям, и никто не стал со мной спорить. Сумрак, когда питомец оказался рядом со мной, я помог эльфу забраться на него и крепко зафиксировал его верёвками. Увидимся. Я махнул товарищам на прощание рукой и взмыл на драколииский высоко в небо. Лететь на нем до города было всего ничего, и я должен был быстро покрыть это расстояние. Когда я оказался в городе, откуда началось наше приключение на Ордении, то первым делом я сразу же сдал раненого Альнарта рыцаря-инквизитором в первую целительскую лавку и уже собирался было вернуться обратно к друзьям, как вдруг услышал знакомый голос. Кенг. Я повернулся и увидел приближающегося ко мне Дрейка. Что-то серьёзно, прямо спросил я. Да, поступила новая информация с фронта. Демоны начали массированные атаки по всему фронту. Разрушены два крупных города, и они быстро продвигаются к центру материка. Если мы в ближайшее время что-нибудь не сделаем, то недели или, может, чуть больше, и они будут здесь, обеспокоенно произнёс инквизитор. А что герой паладин? спросил я. На стороне врагов появились очень сильные демоны, которые по силе равны или даже сильнее героев. Они зовут себя демоническими князьями, закончил я за Дрейка. "Уже знаешь о них?" удивился инквизитор. "Уже встречался с одним из них?" "Да, я его победил?" "Нет, просто поговорили", честно ответил я. Я привез в город раненого Аль Нартара. Можешь проследить, чтобы его как следует залатали. Я вернусь за своими друзьями, и как только снова окажусь в городе, мы все решим. Идет? Спросил я Драгика, и он кивнул. Жду. Постарайся вернуться как можно быстрее, произнес инквизитор. А насчет Эльфа не волнуйся, будет как новенький. Когда я вернулся за друзьями, то стал свидетелем довольно интересной картины. Неплохая задумка, произнёс я, когда спустился с неба и приземлился на костяную повозку, в которую была запряжена четвёрка лошадей андедов. Подумал, что чем скорее мы снова окажемся в городе, тем лучше, ответил Инар, и повозка ускорилась ещё сильнее. Стоит отметить, что и до этого она неслась довольно быстро, а учитывая, что Анды ещё и не уставали, "Ты молодец", похвалил я Трейсера, и на его лице появилась довольно улыбка. "Кто-то другой может ими управлять?" спросил я Некроманта, и он кивнул. Нэр щёлкнул пальцами, и рядом с ним появилась куча костей. "А, ну да, у него-то есть индивидуальное магическое хранилище". Несколько быстрых пасов руками и кости сами собой начинают собираться в скелета. Научился создавать личи, удивился я. Да, в последнем бою благодаря твоим стараниям я получил кучу опыта, поднял немного интеллекта, а все остальные свободные характеристики вложил в живучесть и немного в выносливость. Гордо заявил он. Управляй повозкой. Приказал он личу, и в его чрепушке зажглись зелёные огоньки глаз. "Слушайс", ответил он и устроился у края повозки. "Они разговаривать умеют", удивился я. "Личи нежить другого уровня. Они сами могут создавать простую нежить и управлять ей", ответил рыжеволосый трейсер. "Управляй аккуратно, но при этом держи большую скорость, чем больше, тем лучше. Понял?" Сусс, снова прошептал лич. Они понимают команды, но чем они проще, тем лучше, произнёс некромант. Ты о чём-то хотел поговорить? Да, пойдём. Вместе с некромантом мы подошли к другим членам отряда. В общем, ситуация обстоит следующим образом, серьёзным тоном произнёс я и начал рассказывать ребятам то, что успел рассказать мне Дрейк.